Первое. Вид из окна. Никто никогда не думает, что с ним может случиться что-то по-настоящему плохое, пока это не произойдёт. С другой стороны, никто не возвращался к жизни после перфорации кишечника, аспирационной пневмонии и аппарата Экмо, пока кто-то наконец этого не сделал. И этот кто-то был я. Я пишу эти строки в арендованном доме с видом на Тихий океан. Мой настоящий дом находится чуть дальше по улице. Сейчас он на ремонте, говорят, что это займёт полгода, так что я рассчитываю на год. Пара краснохвостых сарачей кружит подо мной в каньоне, который тянется от района Pacific Palisades до самой воды. В Лос-Анджелесе стоит великолепный весенний день. Утром я занимался тем, что развешивал по стенам картины, точнее, пристраивал их как попало. Я в этом деле не сильно разбираюсь. Да, за последние несколько лет я действительно увлёкся собиранием произведений искусства, И если вы достаточно внимательно присмотритесь к моему собранию, то найдёте там странного Бэнкси или даже двух. Я работаю над вторым вариантом очередного сценария. В бокале у меня свежее диетическое кола, а в кармане непочатая пачка Мальборо. Иногда этих вещей оказывается вполне достаточно. Иногда. Я постоянно возвращаюсь к единственному неоспоримому факту: я жив. С учётом всего, что со мной случилось, эти два слова звучат куда более удивительно, чем вы можете себе представить. Для меня эти слова имеют странный блеск, как камни, привезённые с далёкой планеты. Никто не может в это поверить. Очень странно жить в таком мире, где твоя смерть всех потрясёт, но никого не удивит. Прежде всего, эти два слова я жив, наполняют меня до краёв чувством глубокой благодарности. Когда вы оказываетесь так же близко к небесам, как я, то у вас не остаётся выбора в отношении благодарности. Она всегда должна быть наготове на вашем столе в гостиной, как книга, лежащая на журнальном столике. Вы едва замечаете её, но она там есть. Вместе с тем, когда я смакую эту благодарность, скрытую где-то глубоко в слабом вкусе аниса или далёком эхе сладости в стакане диетической колы, Когда я наполняю лёгкие дымом от каждой затяжки сигареты, ко мне возвращается мучительное ощущение агонии. Не могу не задать себе главный вопрос: почему? Почему я выжил? Конечно, у меня есть предположения, но оно ещё окончательно не сформировалось. Я знаю, что ответ находится близко к словам для того, чтобы помогать людям, но я не знаю, как именно это осуществить. Спорно самое лучшее во мне это вот что: если ко мне подойдёт такой же алкоголик, как я, и спросит, могу ли я помочь ему бросить пить, то я могу сказать да и на самом деле попытаюсь что-то для этого сделать. Я смогу помочь отчаявшемуся человеку избавиться от вредной привычки. Наверное, где-то близко к этому лежит и ответ на вопрос, для чего я живу. Я верю в то, что ответ где-то рядом. В конце концов, это единственное, что я понял в жизни, и мне это приятно. А ещё для меня неоспоримо, что в этом проявляется Господь Бог. Но понимаете, когда я чувствую, что мне чего-то не хватает, я не могу дать чёткий ответ на вопрос почему. Нельзя отдать то, чего у тебя нет. И меня всё время посещают назойливые мысли: я делаю мало, слишком мало, мне нужно делать больше. Такие мысли терзают меня постоянно. Мне нужна любовь, но я в неё не верю. Если я брошу свою роль своего Чендлера и покажу вам, кто я есть на самом деле, то вы можете заметить меня. Но еще хуже вы можете заметить меня и после этого бросить. А со мной так нельзя. Я этого не переживу. Больше не переживу. Превращусь в пылинку и исчезну. Да, я оставлю вас первым, сочиню, что со мной что-то не так, поверю в это и уйду. Но такое не может произойти со всеми вами. И какой же здесь может быть общий знаменатель? А ведь есть еще эти шрамы на животе, есть эти разбитые любовные связи, брошенная Рейчел. Да нет, не та, настоящая Рейчел. Рейчел, бывшая девушка моей мечты. Вот такие мысли преследуют меня, пока я мучаюсь от бессонницы в четыре часа утра в своем доме с видом на престижный жилой район Пасифик Палесаитс. Мне пятьдесят два, и это не так уж и круто.